Сам ты описал его как мономана, когда меня к нему привел. Ну, а мы вчера еще жару поддали ты, то есть, этими рассказами-то. А Малерета. Хороший разговор, когда он, может, сам на этом с ума сошел. Как бы знал я в точности, что тогда в конторе произошло, и что там его какая-то каналь этим подозрением обидела. «Не допустил бы я вчера такого разговора. Ведь эти мономаны из капли океан сделают. Не бы лицу в лицах наяву видят. Сколько, я помню, вчера из этого рассказа Заметова, мне половина дела выяснилось. Да что, я один случай знаю»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 Вся та -то точка отправления болезней сидит, ну да черт. А кстати, этот заметов и в самом деле милый мальчишка, только напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. Да кому же рассказал? Мне да тебе. И порфирию. Так что что, порфирию?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 Раздражительно крикнул Разумихин. «Почем я знаю, шиш или не шиша? Спроси сам, может, и узнаешь». «Фу, как ты глуп иногда, вчерашний хмель сидит». «До свидания». «Поблагодаря от меня просковью палну свою за ночлег». «Заперлась, на мой банжур сквозь двери не ответила, а сама в семь часов поднялась, самовар ей через коридор из кухни проносили». «Я не удостоился лицезреть».